1811. 7 января. Студент Август Мейер, также проживавший на пансионе в семье Циммеров, пишет брату. «Бедняга Гёльдерлин хочет выпустить альманах и потому каждый день исписывает невероятное количество бумаги. Сегодня он дал мне прочесть целую тетрадь. Ниже я приведу несколько текстов оттуда. Например, Вот конец одного чудесного стихотворения на смерть ребенка. «Красота свойственна детям, и, возможно, она подобие Бога. Ее достояние — мир и тишина, что служит хвалой ангелам». В переводе, который предлагает Агамбен, «их достояние» — «лоро проприета». А вот несколько комичных строк из другого стихотворения — «Слава». Связана с Богом гармония, сопровождающая славное ухо, ведь чудесно, славная, великая и чистая жизнь. Так человек ходит пешком или ездит на лошади. Земные радости, дружба и благо, сад, дерево, лоза и пастух кажутся мне лучистым отцветом неба, которым дух наделяет отпрысков суеты. Когда одному отводится благ в достатке, Когда фрукты из золота украшают его сад, кровь свой и дом, чего еще он может обрести в этом мире, чтобы утешить свою душу? Когда фрукты и золота украшают его сад, по версии Агамбена, когда он для себя украшает фруктами и золотом сады. И на рождение ребенка. Как увидит Небесный Отец, испытав радость выросшего ребенка, который идет по цветущим долинам, с другими, теми, кто дорог ему. А пока что радуйся жизни, от доброй души происходит красота величественной заботы, божественное начало еще полезнее тебе. Который идет по цветущим долинам, в итальянском переводе «лугам», «прати». Эти строки меня тронули, радость этого мира. Негой этого мира я насладился. Часы молодости так давно, так давно утекли. Апрель, май, июль уже далеки. Меня больше нет. Мне уже не нравится жить. 21 января. Из письма Кернера Фридриху де Ламот Фуке. Знаете ли вы нашего соотечественника, поэта Гёльдерлина? Он все еще пишет стихи. Будучи в раздрае и безумии, они, по большей части, непостижимы для остальных. Один друг прислал мне сегодня эти трогательные строки. Он обнаружил их в бумагах поэта, и они полностью постижимы. Радостью этого мира я насладился. Фарнхаген знает его лично. Перепишите для него эти строки, поскольку я не знаю, где он живет. Юстинус Кернер. Конце января публикует в Гейдельберге небольшую книгу под названием «Бродячие тени», подписанную фондом шаттеншпиллер люкс дословно «теневой игрок лукс», то есть «рысь» или же «пройдуха». В ней, помимо химика, приходского священника и плотника, появляется безумный поэт по фамилии Гольдер. Прообразом для него, без сомнения, послужил гельдерлин В тексте явно слышится сатирический и оскорбительный тон. «Едва признав меня, мой друг Гольдер, горячо обнял меня и сказал, «Это вдвойне счастье, что я встретил себя в этом городе и в течение твоего путешествия на север, ведь там, где звезда утопает в мощи песни, когда комета поднимает вечерний бокал, пересекая небо, там рождается море, северное море, И над ним подкова. Но с севера придет никогда не услышанный, поскольку туда показывает подкова и одушевляющий ее магнит. После чего он начал биться в конвульсиях, как будто в экстазе, и продолжил. Даруйте мне металлический дух Земли, ее золотой глаз. Не терзайте ее члены, позволяя бесстыдному народу плодиться. Ха-ха-ха. Вот так. Я и хочу прожить разом всю свою жизнь». Неудивительно, что когда Август Мейер показал Циммеру эту книгу, тот, узнав себя в «Герое-плотнике», бросил ее на стол и воскликнул. «Такому человеку лучше бы работать в поле, чем писать эти мерзости. Глупость есть глупость, и она даже простительна, но выводить живущих людей? Я не говорю о себе, я не в счет». Оговаривать несчастного безумца вроде «Гёльдерлина» значит продемонстрировать слабоумие и полное отсутствие морали. 14 октября. Из письма Циммера матери Гёльдерлина. «Вчера я снова гулял с вашим дорогим сыном. Он уселся под сливовым деревом, которое когда-то посадил мой отец, и очень смеялся, когда кто-то потряс ствол, и ему на голову попадали сливы. Когда мы возвращались домой, нам навстречу вышел профессор Конц. Так. Он поздоровался с вашим сыном, назвав его гермагистр. Господин магистр. Немецкий. А тот незамедлительно ответил ему. Гермагистр, говорите. Конц извинился, заметив. Мы давно знакомы, а потому не имеет значения, какие титулы употреблять в обращении потом вытащил из кармана Томми Гомера и добавил. «Вот, видите, у меня с собой наш с вами старый друг». Гёльдерлин нашел в книге отрывок и попросил Конца прочитать его. Тот с выражением продекламировал всю страницу, чем привел вашего сына в восторг, а затем произнес. «До свидания, господин библиотекарь», чем несказанно порадовал собеседника. Однако спустя три дня Гельдерлин. Взвился и резко бросил. «Я не магистр. Я библиотекарь князя!» Прокричав это, он вышел из консистории и еще долго пребывал не в духе. Теперь же он совершенно спокоен.